Глава 54. Утопаю в мягком кресле, накинув плед на колени и обхватив ладонями горячую чашку ромашкового чая и едва не засыпаю. Беспокойный, наполненный событиями день не прошёл бесследно и внезапно накатившая усталость обухом бьёт по голове, отключая сознание. С улыбкой наблюдаю за Владиком, который уплетает домашний пирог с малиной за обе щеки. Грустно. Тянет слизавое варенье с губ. Спасибо, кивает Королине. Этим вечером она непривычно милая и смущённая. Без яркого макияжа и вызывающей одежды стала похожей на подростка. Покраснев от комплимента, она подмигивает малышу, а тот неумело пытается повторить её жест. Девушка хихикает, прикрыв рот ладонью, и подаёт Владику блюдо, чтобы угостить добавкой. Мы с папой испекли Поглядывает на Влада Аркадьевича напряжённого и сосредоточенного. Он у нас очень вкусно готовит, переключает внимание на меня и говорит так обобщённо, словно я не чужая, хотя я не имею никакого отношения к их семье, а отношение хозяев дома к Владику списываю на элементарное гостеприимство. Надо ещё кусочек, поднимает тарелку сын, и Каролина охотно выполняет просьбу. Отвезём папе. Выдаёт неожиданно В просторной гостинной повисает неловкая пауза. Растерянно гипнотизируя взглядом стеклянный столик у бежевого дивана, впиваюсь в пушистый светлый персиковый ковёр. Замечаю рядом с Владиком малиновые пятна и крошки песочного теста в высоком ворсе, и, отставив кружку, наклоняюсь. Но Каролина опережает меня и шустро всё убирает, а потом, обхватывая ручку малыша Ладонью, сегодня она сама не своя, или наоборот. В нашей предыдущей встрече примеряла на себя чужой образ. Все её выходки были всего лишь криком о помощи. Покажи Владику спальню, пусть отдохнёт немного, тихо произносит Влад Аркадьевич, и Каролина покорно поднимается на второй этаж, бережно и заботливо ведёт за собой малыша. Покосившись на старинные настенные часы, скидываю плед, на Влад возвращает его на место. Ваша жена скоро вернётся. Спохватившись и спогоны уточняю, она может отреагировать на меня, как реагирует все, кто знал Ольгу, заканчивая чуть слышно. Мы в разводе, произносит без единой эмоции. Долго пытались сохранить семью, годами лепили что-то, даже отдалённо непохожее на нормальные отношения, но после смерти Оли всё окончательно разрушилось. По чьей вине? выпаливаю слишком резко. По моей? признаётся Влад. «Но это уже не важно. Я хотел поговорить о тебе». Осекается, задумчиво потирая острый подбородок. Морщины на уставшем лице становятся глубже. «Не уверена, что выдержу ещё одно откровение. Пытаюсь разрядить атмосферу неловкой шуткой. Выдержишь», — убедительно чеканит. «Если ты такая же сильная духом, как твоя мать, то всё выдержишь». Его слова... Миллиарды огненных стрел пронзают моё сердце, за секунду превратив его в уголёк. Лёгкие каменеют, отказываясь впускать кислород. Сижу неподвижно, а внутри бушует ураган, разбивает душу в щепки. Вы знали мою мать? С трудом выжимаю из себя, превозмогая боль, подступившие слёзы, острую резь в висках. Думаю, что да. Подаётся ближе, накрыв ладонью мои дрожащие руки. Я узнал твои данные у Нины Александровны, взял копии документов, сказав, что это необходимо для работы, а сам навёл некоторые исправки, сглатывает нервно и посылает мне полный вины взгляд. Твою маму звали Каролина? Да. Шёпотом. И только сейчас осознаю, что так же Влад назвал свою младшую дочь. Совпадение? Или... И она умерла, когда тебе было три года? Киваюсь, держивая горечь внутри. Я почти не знала маму, но мне хотелось верить, что она незримо рядом, наблюдает за мной, радуется моим успехом, плачет, когда мне плохо, поддерживает. Да, мне сказали, что сердце остановилось во сне, но... Схлипнув, отворачиваюсь. Я совсем ничего не помню. Кажется, меня забрали соседи, а потом перед иль органом опеки и в детдом. Извини, я не знал. Продолжает вскрывать старую рану, но он будто себе вред наносит. Если я получил правильные данные, то у нас с твоей матерью был роман давно, примерно в то время, когда она забеременела тобой. И вы её бросили? Нас, вырываю руки из его хватки, злюсь. Ах, да, вы же были женаты, и у вас уже росла Ольга. Невыносимо. Опять она в моём прошлом, настоящем. Как закрыть от неё будущее? Никак, если я собираюсь находиться рядом с Тимором, она всегда будет между нами и в моём Владике. Я собирался подать на развод, поговорил с женой, мы всё обсудили. массирует пальцами переносицу и морщится, словно от боли, только она не физическая, душевная. Но Каролина исчезла, молча куда-то уехала, испарилась. Видимо, узнала, что у меня есть семья и не захотела разрушать её. Сама всё решила за нас двоих. Бьёт ладонью по столу, и стекло жалобно звенит. Я искал её и даже не знал, что она беременна. Я бы тоже сбежала. Всё пло, говорю, обиженно покосившись на легкомысленного мужчину, который может оказаться моим отцом. Не могу предугадать, обрадует меня это или огорчит. Чувств не осталось, эмоции сломаны. Не сомневаюсь. Ты именно так сейчас и поступаешь. Сбегаешь от Тимура. Однако он не женат, одинок, не обманывал, не предавал и любит тебя сильно. Настолько, что в эти минуты места себе не находит в огромном пустом доме, но даёт тебе свободу выбора. Знает, что не переживёт, если ты в итоге откажешь ему, однако не давит. Я бы, наверное, не смог так. Откидывается на спинку дивана. Поэтому Каролина меня и бросила. Какой была мама? Рискую спросить, хотя боль и так отравой разносится по венам. Идеальный. Коротко характеризует. Ты напоминаешь мне Каролину. У тебя её карие глаза, её каштановые волосы, её хрупкость и нежность, но в то же время стойкий характер. Ты гордая и правильная, как она. Творческая натура. Хоть ты и взяла от меня основные черты внешности, но душа у тебя от матери. Умолкает, с тёплой улыбкой рассматривая меня. Ошеломлённо застываю. Не верю, что Влад Аркадьевич видит во мне не Ольгу, а свою утраченную любовь. Что-то переворачивается в груди, трескается с хрустом, будто рёбра превращаются в труху. А Тимур? Ольга была совсем другой, словно подслушав мои мысли, произносит Влад. Она в меня полностью пошла и внешностью, и характером. Усмехается и продолжает исповедь. Через полгода после отъезда Каролина написала мне, что выходит замуж, и просила не дискредитировать её звонками. А я, дурак, поверил. Злился на неё. Но ведь она так и осталась на девичьей фамилии, и тебе её дала. Я поднял твоё свидетельство о рождении, а ещё... Отчество. Выдыхает шумно, с надрывом. Тем не менее, вы вернулись к жене. Я почти год жил один. Не мог оправиться. Лишь навещал дочь. Потом Оля заболела. Мы стали чаще встречаться с женой. Со временем сошлись ради ребёнка. Я изменяла, она прощала, забеременела. Наверное, это должно было сблизить нас, и сблизило ненадолго. А когда ушла Оля, жена осознала, что не может больше так. Мы развелись, хотя надо было сделать это раньше. Единственное жаль малышку Каролину. С тоской смотрит вверх, где скрылась его дочь с моим сыном. Живёт на два дома, разрывается между нами. Я грешным делом подумывал опять с женой помириться. Ради неё. Прекратите мучить женщину, которая вас любила. Перебиваю его. Вы и так кучу ошибок в жизни наделали. Остепенитесь уже. Укоризненно качаю головой. Вылитая мать. Улыбается. Права, когда дело касается других. Улыбается. Но в собственной жизни ни черта не смыслишь. Ругает будто обращается к маме, но дальше отчитывает уже меня. Поверь Тимуру, не руби с плеча. Он ради тебя прошлое отпустил. 4 года вещи Ольги хранил, а недавно мне всё привёз. Не веришь? Могу показать коробки в гостевом домике. Взмахивает рукой, но я отрицательно качаю головой. Не сбегай, как Каролина. Разве она лучше сделала? не дала нам шанс, с горечью заключает. Не смейте её обвинять, фыркнуй раздражённо, откуда только силы черпаю. Да я и не думал, опускает голову. Жалею, что не вернул. Может, всё сложилось бы иначе, и ты бы росла в полной семье, которую крала бы у Ольги. Зато сейчас ты ничего ни у кого не крадёшь, но зачем ты пытаешься саму себя обделить, и владика? настаивает, хочет достучаться до меня: "А сыне подумай, прежде чем принять решение, не лишай его отца". Отвожу взгляд, случайно цепляюсь за семейное фото. На нём Влад с женой и детьми. Все улыбаются и выглядят счастливыми. Может, мы с мамой действительно были лишними в этой семье? Вседу изгои. Да, Тимур. Фраза Влады заставляет меня вздрогнуть. Повернувшись, замечаю телефон у его уха. Да, не всё ещё у меня. Всё нормально, да. Из-подлобья зыркает на меня. Не знаю, захочет ли она. Звуки в трубке становятся громче, а из динамика, который Влад Аркадьевич чётко прикрывает рукой, вырываются отдельные недовольные слова. Вулканов злится. Впервые за всё время повышает тон, потому что безумно переживает за нас. Не выдержав, забираю телефон у опешившего Влада, осторожно и неторопливо подношу к уху, словно в моей руке бомба со сломанным механизмом, не знаешь, когда рванёт. Влад не лезнет в своё дело, передай ей трубку. С приказными нотками рявкает Грозный Вулканов. Никогда не слышала его таким агрессивным, нервным, расстроенным. Привет, Семур, слабо произношу я. Не уверена, различит ли он мои слова в непрерывном потоке своей брани, но щелчок. И он умолкает, будто не верит или боится спугнуть. Ева отзывается после паузы. Моё имя в его устах звучит невероятно ласково, словно это не он пару секунд назад изсыпал проклятиями Влада. Ты в порядке? Да, в полном, машинально соглашаюсь, хотя это не так. «Врёшь, фея». Тянет обречённо, и от хриплого шёпота по всему телу рассыпаются мурашки, будто Тимур обнимает меня голосом. «Зачем тогда ты задаёшь вопрос, на который заранее знаешь ответ? Поддерживаю пустую беседу, потому что хочу слышать его». Обычный телефонный разговор исцеляет, и мне начинает казаться, словно Тимур рядом. Вот-вот подойдёт сзади и аккуратно сожмёт руками плечи. Спросит, кто меня обидел — А я расскажу ему про своего блудного отца. Я могу прямо сейчас приехать и забрать вас, если ты хочешь. Хочу. Очень хочу. Подальше от своего прошлого, которое нагнало меня в неожиданном месте, подобралось бесшумно и напало из-за спины, не позволив осознать, что случилось. Хочу. Домой, в маленькую уютную комнату со странной кроватью-трансформером. Нырнуть под одеяло, прижаться щекой к горячей груди, в которой буйно бьётся сердце, уснуть под его стук, спрятаться от всех невзгод. Поднимая взгляд на лестницу, на верхней ступеньке которой появляется Каролина, прикладывает палец к губам, призывая нас говорить тише, и удаляется в свою комнату. Владик спит, сообщаю Тимуру, и мы вздыхаем одновременно. Мы вернёмся завтра, подумав, добавляю я. «Вечером. Я буду ждать вас в любое время. Всегда». Ловлю улыбку в бархатном баритоне. Он обволакивает слух и проникает в сердце. И только мозг продолжает сопротивляться. «Спокойной ночи, Тимур. Нехотя прощаюсь. Он хмыкает с сомнением. Знаю, не уснёт. Как и я. Спокойной, Ева. Отключаюсь первая». Пару мгновений изучаю семейное фото, а после стреляю решительным взглядом во Влада. «Вы уверены, что я, ваша родная дочь и...» «Сестра Ольги и Каролины?» «Тихо спрашиваю, чтобы не тревожить младшую». «Не на сто процентов», — аккуратно отвечает. «Точно покажет только тест ДНК, но я не хотел проводить его без твоего ведома». «Спасибо». Лепечу задумчиво. Взгляд летит на второй этаж, где сладко сопит мой сыночек. Я согласна на тест. Завтра утром поедем в лабораторию. Даю себе пару мгновений, чтобы отдышаться и не погибнуть от своего же решения. И возьмём с собой Владика. Я должна узнать наверняка.